а занимались созидательным трудом. Ездра и Нееме устроили семидневный праздник Кущей, во время которого зачитывали и толковали закон. На восьмой день народ раскаялся в своих грехах И дал торжественный обеты исполнять закон, особенно те его части, которые касаются изоляции евреев от других народов, их верности Яхве, в частности положения, запрещавшие смешанные браки, предписывавшие празднование субботы и выплату десятины для священнослужителей. Возвратившиеся из плена иудеи постепенно отказались от ранних пророческих представлений и взяли на вооружение священнические учения. Согласно этим учениям Яхвы, который в представлениях пророков был богом всего человечества, становился весьма мелочным и все внимание уделял лишь своему избранному народу, не имеющему другой цели, как постоянно углублять сознание своей избранности, изолируя себя от других неизбранных и обреченных на гибель народов. В этом большую роль сыграл закон Тора, толкователями которого стали священники, обладавшие громадным, авторитетом и властью. Книги Маккавейские На границе летоисчислений были созданы две исторические книги, в которых рассказывается о борьбе евреев против сирийских селевкидов. Своё название, первая и вторая книги Маковейские, они получили по имени героя освободительной борьбы Иуды Маковея и членов его семьи. Обе книги стали известны лишь на греческом языке. Вторая книга Маковейская была и написана на греческом языке. Первая же, хотя она дошла до нас на греческом языке, вероятно, написана была на еврейском. Авторы книг неизвестны. Время создания первой книги, первый век до нашей эры, вторая была написана, вероятно, в первом веке нашей эры. Оба сочинения носят исторический характер. В первой имеются даже ссылки на источники. Например, первая книга Маковеев, глава 9, стих 22. Во второй книге Маковейской встречаются идеи, в которых чувствуется эллинистическое влияние. Здесь можно встретить учение о сотворении мира из ничего. Вторая книга Маковеев, глава 7, стихи с 28 по 29. О воскресении тел опять даст вам дыхание и жизнь. Вторая книга Маковеев, глава 7, стих 23. О бессмертии души. Вторая книга Маковеев, глава 7, стих 9. О полезности молитв за умерших. Вторая книга Маковеев. Глава 12, стих 42 и так далее. Книги Маковейские не были включены в еврейскую Библию. Протестанты также относят их к апокрифам. Современные католики считают их второканоническими. Ранние христиане воспринимали эти книги как священные, содержащиеся в них идеи были включены в систему их верований. В четвертом веке до нашей эры начал свои походы Александр Македонский, завоевавший Палестину. После смерти Александра палестинские евреи сначала попали под Пету Птолемеев, а затем Селевкидов. Во времена правления Птолемеев им жило сравнительно спокойно. Они заимствовали греческие имена и обычаи, приспособились к новым идеям, духа эллинизма. Еврейская молодежь охотно посещала гимнасии школы для занятий физической культурой, где занятия гимнастикой велись в обнаженном виде. Чтобы не отличаться от чужеземцев, молодые люди подвергали себя мучительной пластической операции. Некоторые евреи, даже священники, не исполняли законы Моисея, не серьезно относились к жертвоприношениям, то есть забыли и о Яхве, и о заключенном с ним союзе. Этот процесс продолжался до тех пор, пока Антиох IV Епифан не применил по отношению к евреям насилие. Он разорил Иерусалимский храм, установил алтари Зевса в городах и деревнях, под страхом смертной казни вынуждал евреев отказываться от их религии, заставлял их принимать греческую культуру и религию. Принятые меры вызвали народное сопротивление, а потом и мятеж. Оставшиеся верными своей религии евреи не выполняли приказа Антиоха.